Глава 37. Дорога тянется, как в дурном сне. Такси привозят меня по адресу, который назвала Ангелина. Это частный дом за городом. Проверяю по карте, что поблизости. Может аэропорт, вокзал или еще какое-то место, откуда она могла бы уехать. Но ничего подобного не обнаруживаю. И что радует, здесь не какой-то бардак и не помойка. Тихий, спокойный район. Я когда-то присматривала в нем жилье, даже думала о даче. Чистый воздух, неподалеку красивое озеро, лес и не так уж долго добираться до центра. Отправляю Тарасу координаты и короткое сообщение «Я тут». Он сразу же меня набирает, потом ещё раз. Выключив звук, я убираю телефон в сумку. Если не увижу Кирилла прямо сейчас, то сойду с ума. И обратно я точно не поеду, даже если это ловушка. Чутьё или интуиция, не знаю, но что-то подсказывает, Ангелина мне не навредит, по крайней мере, физически. А поговорить нам действительно необходимо, давно пора. Я выхожу на улицу и оглядываю дом за воротами. Он большой и явно обжитой. В занавешенных окнах горит тёплый свет. Ни звука не слышно. Лишь ветви деревьев тихо шелестят от ветра. Нажимаю кнопку на домофоне, и мне открывают без слов. Просто впускают. И я иду к крыльцу. Территория ухоженная. Песочница, детские горки, бассейн. Как картинка из красивого журнала. Пронзает мысль, может быть, Ангелина купила этот дом для себя и дочери? А может, и не она? Тарас? Он бывает щедрым на подарки. Дверь открыта. Просторный коридор ведёт в гостиную, откуда доносится слабое гуление. Ангелина сидит в кресле у окна, поджав босые ноги. На ней простая тёмная кофта. Она держит на руках Элину. В углу детская кроватка, Кирилл в ней, жив, цел, не плачет. Аж от сердца отлегает. Я прямиком направляюсь к сыну, осторожно трогаю его. Он спит, и вроде бы всё как обычно». Не намека на то, что он долго плакал, как Ангелина рассказывала по телефону. «Я не сделала ему ничего плохого», — говорит она, и я, наконец, отрываю взгляд от Кира. «Ульяна передала его моему человеку. Потом Кирилл всё время был со мной и с Элиной, своей родной сестрой». Малышка опять негромко гулит, будто отзывается, слыша своё имя. «Почему ты его украла?» «Потому что хотела, чтобы ты почувствовала хоть часть, хоть крупицу той боли, с которой я живу». Голос Ангелины низкий, глухой, будто не женский даже, словно она прошла через сотни испытаний. В её глазах не просто пустота, там выжженное поле. Даже жаль её становится. «Ты ведь думаешь, что Савчук весь из себя благородный и правильный, такой заботливый, нежный. А знаешь, что он мне говорил? Что подаст в суд и докажет мою невменяемость. Что лишит меня девочки, что я ничего не значу. И это не моя дочь. Что он знает, как всё было» что случившаяся ошибка клиники, чья-то халатность, а по сути твоя. И да, я выносила Элину, родила, но после того, как узнала правду, больше не люблю её. Того светлого чувства, с которым я впервые взяла её на руки, теперь нет и не будет, потому что мне нужна была моя дочь, моя и Тараса, а не твоя. В тоне Ангелины столько ненависти, что у меня в груди всё сжимается. Хотя я пыталась вернуть это чувство, честно пыталась, но каждый раз, когда Элина смотрит на меня... Я вижу тебя и свою жизнь, которую рассчитывала построить, и уже никогда не построю. Я зажмуриваюсь от боли. Она душит в это мгновение. Хочется схватить обеих крох и бежать, куда глаза глядят. Вроде Ангелина спокойно говорит, но в её интонации мне слышится безумие. Ты думаешь, я сумасшедшая? Может быть. Только ты тоже далеко не святая. Ты начала встречаться с Тарасом, когда он ещё не развёлся со мной, и отобрала его. Всё в итоге себе забрала. А я снова осталась в тени, на обочине». Голос Ангелины срывается, в нём прорезываются истерические ноты. «Я пережила сексуальное рабство, влюбилась в мужчину, который помог выбраться из ада, и захотела с ним семью. Да, она была фиктивной, но если бы не ты, с годами, Тарас бы привык. Он бы всё равно развёлся, — говорю я, потому что слишком хорошо знаю Совчука. Если бы ты не устроила себе беременность от него, вышла за Ваню, воспитывала ребёнка, не от Сувчука, а от донора, Тарас бы тебя отпустил» отошёл в сторону и остался со мной, но ты же... А ты... Не выдерживаю я. Ты, якобы такая вся невинная и святая, обманула Тараса, что у вас был секс. Убеждала меня, что тебе не нужны дети, а сама по-тихому собиралась забеременеть, даже врача подкупила, чтобы провели настоящее ЭКО. До последнего сомневалась и решилась, потому что тоже заслуживаю счастья. Я жила, как в тумане после той истории, ничего не помогало встряхнуться, а тут чувство к Тарасу. Словно глоток свежего воздуха. Влад таскал по специалистам, на отдых, новые страны, дорогие подарки. Всё безрезультатно. А как переехала к совчуку и стала с ним жить, так всю дурь из головы будто ластиком стёрли. Я опору в нём нашла, себя слышать начала. Это не любовь, это блажь. Ну да, тебе же виднее. Ангелина встаёт и вместе с Элиной подходит к окну. Смотрит во двор, шумно вздыхает. — Ты сказала ему адрес? — Да. — Он сюда не доедет. — Почему? «Этот дом, кстати, он нам купил», — игнорирует Ангелина мой вопрос. «И вообще, Тарас, когда узнал о беременности, я будто под микроскопом стала жить. Он контролировал каждый мой шаг, чтобы ни одной ошибки, ни одного срыва. Переживал», — хмыкает она. «Обследование, лучшие врачи, сам старался рядом быть. У меня жуткий токсикоз начался, и он сюда переехал жить, помочь, поддержать. А по ночам выходил во двор курить и на твою фотку смотрел в телефоне. Всё как всегда». Ангелина стоит спиной. Лица мне не видно, но, кажется, она плачет. «Ненавижу тебя, Эва!» — шепчет она. «Всем сердцем! А ещё завидую! Это тоже ужасное чувство! Оно изматывает, истощает, медленно убивает. Я такая же женщина, как и ты, но в глазах Тараса мне до тебя идеальный не дотянуться. Хоть десятерых ему роди, а по итогу всё равно. Мать, которую можно заменить, вычеркнуть. Когда ты стала видеться с Элиной, ты даже не представляешь, что это было, как нож под ребро!» «Я узнала, и дыхание перехватило. Вдохнула, а выдохнуть не получалось. Думала, поеду и убью тебя». Кирилл начинает кряхтеть в кроватке. Я глажу его по животику, и он снова затихает. «И так бы продолжалось бесконечно. Поэтому я решила прекратить обоюдную муку. Это не похищение, Эва. Я не безумна. Я просто хотела, чтобы ты поняла, чтобы почувствовала. Как это — потерять того, кто для тебя весь мир?» Ангелина резко поворачивается. Её голос снова ровный и холодный. «Забирай его!» — кивает она на кроватку. «И Элину забирай тоже. Тарас бы в любом случае через суд добился единоличной опеки и отдал дочь тебе. Я не буду бороться. Я устала». «Но напоследок устрою грандиозный скандал. С карьерой и центром можешь попрощаться. И бизнес Савчука я тоже потоплю. Полагаю, вы теперь не скоро увидитесь. Так что извини, Эва, счастливого воссоединения не случится». «О чём ты?» От страха снова появляется слабость в ногах. «Тарас расскажет», — ухмыляется Ангелина. «Или его адвокат. За всё в этой жизни нужно платить. Хотела обоих детей? Получи. Но воспитывать их ты будешь одна. Я очень на это надеюсь». Она смотрит на Элину, гладит её по волосам, целует в щёчку, что-то ей шепчет. Затем подходит ко мне и отдаёт малышку. Машинально подставляю руки, и в них ложится маленькое тельце. Теплая, трепетная, как сердце, вырванное из груди. Элина пахнет молоком, детским кремом и чем-то ещё, знакомым до боли. Её головка тяжело опускается мне на плечо, крохотные пальчики судорожно сжимают мою кофту. И в эту секунду возникает странное чувство, будто я держу и своё счастье, и свою вину. Чужая, родная, долгожданная. Дочь, которую я хотела вернуть, но боялась забрать. «Прощай, Эва!» Ангелина выходит из комнаты, а затем и из дома. Я остаюсь с Элиной на руках, с Кириллом, спящим в детской кроватке. И не чувствую победы. Только тревогу. Что она имела в виду, когда сказала, что я одна буду воспитывать детей? Достав одной рукой телефон, включаю экран. На нём уведомления о нескольких пропущенных вызовах. От Тараса, Дины и от Олега. Охранник звонил последним, всего пару минут назад. Первым я набираю Тараса, абонент вне зоны действия сети перезваниваю Олегу. «Эва Александровна, вы ещё там? Я почти на месте. Ваш муж передал координаты». «Муж? Тарас действительно мой муж, хоть и бывший, но единственный. А сам он где? Что с ним?» Элина начинает плакать, будет Кирилла. Он тоже подключается. Возможно, оба голодные, и их надо покормить. «Тарас?» Олег мешкает. «Его задержали. Он на допросе». «Что? Почему? Из-за чего?» «Его обвиняют в мошенничестве, в особо крупном размере». «Этого не может быть!» «Я не в курсе деталей. Говорю то, что узнал от его адвоката. Тарас под следствием. Еду за вами. Минут через десять буду», — отчитывается Олег. Дети кричат. В голове шум, в душе раздрай. Я задумываюсь. Связь Ангелины с Ваней и его новая должность, обиды обоих и заявление, что Тараса я увижу не скоро и буду без него воспитывать детей. Если соотнести всё это с тем, что сейчас происходит, становится ясно. Савчука подставили. Поэтому Ангелина и затаилась? Ждала момента и готовила почву, чтобы уйти красиво, оставив не только горькое послевкусие, но и кучу проблем.